ДК связи. Отдельное место в истории Аквариума занимает ДК связи. Это милое место закрепилось за нами с конца 80-х и стало основной репетиционной точкой для группы. С этим местом связана целая эпоха в концертной деятельности Аквариума. Стадионы подразумевали серьезные отношения не только к самим музыкантам и их возможностям, но и к оркестровкам. А вот оркестровать что-то, не слыша всего в том звуке, который должен быть в таких случаях, это уже невозможно. Надо было играть громко, точно так, как это должно быть на настоящей сцене. Времена тихих квартирных концертов прошли, на смену им пришли продолжительные соло на гитарах, и хотели мы того или нет, но без этих гитарных запилов дальше дело продолжаться не могло. Итак, следующая по значимости после Песков, репетиционное место аквариума было ограничено пределами комнаты четвёртого этажа в ДК Связи, что стоял на улице Герцена, а по-настоящему на Большой Морской улице, дом 58. Это было здание реформаторской немецкой церкви, построенное между 1862 и 1865 годами по проекту архитектора Бассе. Как написано в книге по архитектуре Петербурга, реформаторская церковь, поставленная на берегу Мойки у ее излучины, стала интересным акцентом в панораме Мойки. Она, составляла по своей простоте и грациозной пропорциональности, частей по выдержанности и благородству стиля, одной из лучших наших художественных произведений. В начале 30-х годов это здание было полностью перестроено и до сих пор имеет тот грузный вид, которым ныне и блещет. С тех лет и по сей день принадлежит оно работникам связи и полностью служит их нуждам и интересам. В конце 80-х здание было и нашим, но настолько, насколько это тогда было возможно. Редкие концерты аквариуму в помещении ДК ненадолго экономически примеряли местную администрацию с нами, но как только эти деньги у них заканчивались, они опять начинали клянчить и клянчить. Да и господь с ними цитируя и чуть перефразируя Джорджа, забыла о них история, вот такая брат ебатория. Прелесть ДК связи именно в том и заключалась, что длительное время никто нами не интересовался. Титов, Александр Титов, басист Аквариума после Михаила Файнштейна, частенько бэкграунд-войс в группе. Ныне живет недалеко от Севыно-Новгородца. Иворапаев Заполняли книжки посещаемости как руководители той же художественной самодеятельности на манер ДК Цурюпы. А аквариум под это грохотал на все здание и прилегающую улицу Герцена. Сколько там за эти годы перебывало журналистов, съемочных групп, кино и телеведущих или попросту корреспондентов. Эта комната стала своеобразным пунктом обратной связи со всем миром сразу. К этому ДК связи уже привыкли и иностранные средства массовой информации, и обыкновенные фаны аквариум. И те и другие подолгу кружили вокруг останков реформаторской церкви, выжидая кого-нибудь из нас. Из этой церкви Боря впервые стартовал в Нью-Йорк. Из этой церкви Аквариум впервые стартовал за границу, да не куда-нибудь, а сразу в Монреаль. Но все по порядку. Как проходили репетиции? А точ в точку, откуда Beatles. Помните, как у них? Приезжает на репетицию Ринго, задержавшись минут на 15. Никого нет. Ждет. Приезжает на репетицию Джордж, еще минут через 15. Ждут вместе с Ринго. Еще через 15 минут приезжает на репетицию Джонс Йока. Ждут 15 минут все вместе. Звонят Полу. А, репетиция. Сейчас буду, через 15 минут. И так каждый день. Не трудно предположить причину событий 70-71 годов в The Beatles, после которых мы уже не видим их совместно ни на сцене, ни в быту. Аквариум с еще большим усердием жил по такой схеме. Только не те мы люди, чтобы так просто сдаваться перед ничтожными обстоятельствами. Разве лень повод для возникновения разногласий? Думаю, нет. Радость в конечном итоге всегда у нас была одна концерты а они были постоянно, и на них никто не опаздывал. Так что, как правильно всегда говорил Майк, зачем рок-музыканту репетировать? Он и так все знает. Подобное заявление характерно для всего так называемого рок-н-ролла в России. С моей точки зрения, к примеру, для Англии, срок годности рок-группы максимум 7 лет. За это время можно повзрослеть и в конце-то концов перестать опаздывать на репетиции. В конечном счете можно вообще перестать заниматься музыкой. Исключение типа Rolling Stones не в счет. А в России на кого ни взгляни, все уже по десятилетнему юбилею отпраздновали, а кто и по пятнадцатилетнему. Алиса не в счет. При этом все полны творческих планов и горят решимостью еще только завоевать свою аудиторию. Кошмар какой-то. Большую часть репетиций мы честно посвящали ожиданию очередного участника, Причем без каких-либо обид. Мы ждали и все А когда он наконец приходил, наставало время кому-нибудь срочно уходить. И так длилось неделями, месяцами, годами, поэтому когда пришло время Борису отъезжать в Нью-Йорк, то его отсутствие толком никто и не заметил. Но уехал себе и все Вообще его первая поездка произошла исключительно благодаря деятельности одной маленькой, но очень цепкой фирмы, что работала тогда между Америкой и Россией и имела смешное название «Белка International. Два важных человека из этой фирмы, Марина Олби и Кенни Шеффер, Марина Олби и Кенни Шеффер, жители Нью-Йорка, удачно перенесли в 80-х свой бизнес из Америки в Россию. Во всяком случае, для нас После Джанни и Джуди сделали самый большой шаг в сторону мировой известности Аквариума. Кенни Шефер – изобретатель радиомикрофона. Были и ее основой, и одновременно всем ее личным составом. Они начали раскачивать большой железный занавес с нашей помощью, Аквариум со стороны России и Белка с американской стороны. И в какой-то момент они его так удачно качнули, что сначала под него проскочил Борис А со следующего витка и все мы. Около года Белка International готовила самый первый и самый интересный по тем временам негосударственный контракт между аквариумом и СБС. Ах, сколько было в те месяцы сломано копий в московских коридорах власти. Откровенную помощь в этом деле тогда оказала я одна, российская контора Международная книга. Не знаю, какой она там книгой занималась, но Борюшкой увлеклась по полной. Российские юристы от международной книги и американские со стороны Белки взялись за этот контракт. На Белку работал юрист, представлявшая дела чуть ли не Роллинг Stones и Pink Флойд. Она взялась за оформление правовой стороны дела. Межкнига занялась бумажными делами. По тем временам пробить кремлевскую стену могли только иностранные умы своим уже никто не доверял, или вообще их ни во что не ставили. Иностранные же были настырные, в правовом отношении грамотные и знали законы и свои, и наши, отчего им было трудно отказать. Эта американка летала в Москву раза по два в месяц и долбила, долбила, долбила стену, и стена неожиданно подалась Контракт был заключен до да какой 5 пластинок с интервалом не более чем в 18 месяцев. Понимаете? Это выходило на семь с половиной лет работы без перерыва. При этом подразумевалось все отсюда вытекающее: пресса, телевидение, кино, концерты и интересно оруть. Время пошло, и Боря полетел в Америку. И вот тут на свет и появился младенец «Трелисник». Группа родилась сразу, как только Боря, надев привычный сторожевой тулуп и взяв свою девятиструнку, погрузился в самолет. Борис, оторвавшись от Шереметьевской земли, навострился в сторону Нью-Йорка, а Трелистник продолжил музыкальную деятельность в стенах ДК Связи. Репетиции продолжали идти своим чередом, но называлось это уже не аквариумом. Никакого названия в тот момент не было вообще. Понятно, что это были и не странно растущие деревья. И был это конец 1987 года. Если учесть, что Боря полетел 13 декабря 1987 года, то формально можно именно это число засчитать моментом рождения Трилисника.